Глава 34. Воздуха не хватало. Ярость стиснул всю меня ядовитыми когтями, заставляя кидать ему в лицо то, что давно копилось, талело на самом дне души, чтобы полхнуть сейчас. Что плохого я тебе сделала, Даркрейн? За что ты так со мной? Утащил от мирной жизни, которая меня ждала, со свадьбы с нормальным парнем украл почти что, сделал затворницей в своем замке. Целью убийцы. Жениться хочешь без моего согласия? В чем моя вина, скажи?» Голос сорвался, и я с ужасом выскользнулась под него, чтобы не видел моих слез. «Леона!» Его ладонь легла на мое плечо, и только тогда поняла, что дрожу всем телом, будто слезы, не найдя выхода, коготь от меня изнутри. «Успокойся!» Попытался обвить мою талию, но я рывком развернулась. «Не смей ко мне прикасаться!» — бросила ему в лицо. — Но ты сама пришла в мою спальню. — Точно не за ласком, идиот Даркдарский. Тебе что, так сложно уяснить, что ты не нужен мне? Хочешь жениться — вперед. Но дальше что, силой возьмешь? Думаешь, я такой терпеть стану? Смерти то лучше. — Не говори такого. Грохнул и отвернулся. — Покажи шею. — устало сказала я. — Рану обработаю и уйду. Лишние секунды рядом с тобой находиться не хочу. «Вперед!» — процедил сквозь зубы, повернувшись лицом, и склонил в голову на бок. «Да, от души тяпнула. Вынуждена была констатировать я, разглядывая рану от собственных зубов. Выглядит скверно. «Сядь!» — велела кивнув на кровать. «Обработаю». «Бесполезно!» — фыркнул пренебрежительно, но присел на край. «Почему? У тебя что, все само проходит?» «Чаще всего да, но твой укус лечить бессмысленно». С чего ты взял? Вот если бы я голову тебя откусила, тогда да. Ехала бы сейчас домой, жениха радовать бывшего. С того взял что-то ядовитое. Если уж тяпнуло все, мне смерть гарантирована. Еще и шутить изволит. Надо же. Надеюсь, долго и в муках. Бросила рассерженный и взяла чемоданчик, который оставил у входа. Несомненно, ухмыльнулся. А вот жениха, он многозначительно подчеркнул, бывшего. Ты вряд ли порадовал бы. С чего такие выводы? Я взяла бутылочку с травяной настойкой и ватный тампон. Ему уже новую невесту приглядели, невозмутимо сообщил Даркдар. С богатым приданом, красивую и юную. Их земли граничат, так что брак очень выгодный. Она ведь единственная дочь у отца. Сьюзен, точно она. С самого детства неровно дышала Кристиану. Вечно таскалась за нами и глядела на него, как преданная болонка на хозяина. Бесила меня, а он лишь смеялся. Ведь ему такое внимание этой наглой девчонки льстило. Я вздрогнула, заметив, что Даркрейн пристально меня рассматривает, чуть ли не в душу, залезая своим цепким взглядом. — Для тебя он так важен? — спросил через секунду, напряженно следя за мной. — Этот крестьян... Тебе-то какое дело? Мои чувства тебя никогда особо не волновали. Намочила тампон, но дрожащие руки помешали высказать спокойствие, и это не укрылось от глаз темного лорда. Что у тебя с ним? — раздраженно выдохнул, ловя мой взгляд. Ничего. Говори, что у тебя с ним. Ничего. рыкнул и не без удовольствия шлепнул тампон на рану. Дарк-дар раздрогнул -дар от боли, но уже через мгновение прижал меня к себе и потребовал. «Ты его любишь? Говори!» «Скажу», — пообещала я. «После того, как ты скажешь, зачем тебе нужен брак со мной и что случилось с твоей матерью?» «Зараза!» — рыкнул он и поиграл же в лаками. «Это два вопроса в обмен на один». «Тогда я выберу первый. Зачем тебе брак со мной?» — промокнула Рану. «Рискнул заработать второй укус или вовсе лишиться головы, как самец Богомова, но признаюсь», — сказал Даркрейн. — Надо же, дело сдвинулось с мертвой точки. Я положила чистое полотно на рану, начала накладывать повязку и поторопила. — Ну, слушаю тебя, Демир. — Из-за твоего наследства, Леона. Вот почему мне нужен этот брак. — Опять шуточки? Продолжая бинтовать, загляделась в его лицо. — Не смешно. — Это правда. После того, как убили Миранду, мою предыдущую невесту, «От нее тебе кое-что перешло в наследство, как единственной родственнице». «Подожди, ты о Миранде де Пайрак?» — уточнила я. «И о том клочке земли в горах он же абсолютно никакой. Дядя сказал, что на нем даже овец спасти нельзя, там ущелье глубокое». И именно оно мне и нужно». «Ты хотел жениться на мне из-за преданного мертвой девицы?» Мои брови улетели на лоб. «Да, он поморщился». И не надо пытаться задушить жениха Леона. Остановил меня, бинтующий все же, И не хотел жениться, а хочу, как и прежде. Ты совсем идиот?» Покачал головой, закрепив хвостик бинта за краем повязки. «Я даже не спрашиваю, зачем тебе те злосчастные буераки в горах?» в Дарбдаров свои секреты уже поняла. «Но просто купить эту землю ты не мог?» «Дядя с удовольствием подписал бы купчу, как мой опекун. И думаю, цена была бы символической». Покачал головой, не веря. «Зачем затеял женитьбу, сломал мою жизнь? Кристиана!» «И себе нажал головную боль», — добавил Демир. «Не без этого. Но так было надо. Просто купить ее угодья я не мог. Только через брак». «Почему?»